триста двадцать пять огни йоги утро можно спросить себя что день грядущий мне готовит помни при этом что чтобы он не готовил он пройдет а тот кому день этот готовит свои дневные дела останется чтобы на утро встретить день новый цикл дня и ночи цикл жизни цикл жизней и цикл циклов Только ступени, проходимые духом на пути восхождения его в беспредельность. Сколько их было и сколько их будет еще впереди, но все они тоже пройдут, как прошел день вчерашний, нося в прошлое все, что с собой принесли, но опыт оставив в отложениях чаши. Будучи вечен, не хочет дух примириться с приходимостью окружающего и постоянно стремится удержать его около себя. Во временных формах пытается он воплотить идею о вечном. В пирамидах и сфинксах запечатлено это стремление, в памятниках и огромных курганах давно умерших вождей, в статуях и каменных изваяниях. Все это память о бывшем, но канувшем в лету. Себе самому дух возводит из праха земли эти памятники жизни протекшей, но истинно неразрушимое хранилище всего, через что прошел дух, — эта чаша. Собиратель и собранное, и то, в чем хранится оно, и больше ничего своего, ничего из всего, что было когда-то и есть или будет. Поистине человечество — это великая сирота, не имеющая на земле ничего своего и пользующаяся лишь только всем на время. А свое это только лишь опыт и память о жизнях земных, полные свиты, которых когда-то развернется перед ним от низа до верха. Наследие духа не на земле, но в беспредельности, ибо время настанет, когда малая планета сгорит или замерзнет в пространстве, подобно Луне.